Глава, 53. Вода в джакузи была достаточно горячей, чтобы волоски на животе Майкла встали. Он выпил вторую бутылку бренди, алкоголь 30-летней выдержки, за полчаса. Майкл выкрутил тумблер пузырьков до максимума, надеясь, что физические ощущения изменят его настроение. Не сработало. После того, как Криста позвонил, он поехал в буас -Нуар. У него был с собой пистолет и штурмовая винтовка HK 416 с его личного оружейного склада. HK стреляла малоимпульсными патронами НАТО со скоростью 850 выстрелов в минуту. Когда он припарковал свой «Хаммер» за руинами и спустился в смотровую комнату, он понял, что его арсенал бесполезен. Кристо был мертв. Деннинг растворился в природе. Он также понял, почему он не смог связаться с Джеффри и Элли последние два дня. Майкл пытался оценить поворот событий. Анонимного звонка было достаточно, чтобы уничтожить жизнь Дэннинга 8 лет назад. Теперь у него был сценарий, и он превратился в убийцу. Да что он о себе думал? Бывший журналист и брат сценаристки Тим решили, что они бессмертные, что ли? Ситуация вышла из-под контроля. Пока это касалось устранения двух женщин, Скай и ее подружки ябливой кошечки, сценарий не был проблемой. Более того, Джеффри, очевидно, сделал бы все, что в его силах. Но когда появился этот Тим, Майкл предположил, что с помощью Криста он все еще может избежать неприятностей. Но теперь Дэннинг вошел в игру, а Тим, очевидно, решил отомстить за смерть своей сестры, и больше нельзя было рассчитывать на Криста. Все зашло слишком далеко. Как только Майкл обнаружил трупы, он вернулся на свою виллу, отменил все свои рабочие встречи и позвонил Тео. Тот посочувствовал, сказал, что рад бы помочь, но он уже 10 лет просто продает машины. Кристо был последним звеном, связующим его с прошлым, последним аргументом в случае чего. «Что это за звук, Майкл?» «Это звук, что кто-то умыл руки». Теперь он остался один, но поскольку разделался с Бартлманом, парикмахершей и Ребеккой, он справится и с опальным журналистом, и со сценаристом-неудачником. А Тео сказал Майклу, что ничто не связывает его с убийствами, и какое-то время он будет недоступен для связи. Майкл решил нанять двух телохранителей, отмороженных шкафов в солнечных очках, с оружием под плащами из охранной компании «Беверли-Хиллз». Их задача — сканировать район вокруг виллы и хватать подозрительных типов. Джеффри и Элли были застрелены разрывными. Их мучители были не столько заинтересованы в том, чтобы навредить ПДС, сколько отомстить. Майкл смотрел на штурмовую винтовку на полу в ванной, когда зазвонил телефон. Долорес было скучно. Она, сердито ходила по бункеру. «Тут не займешься спортом». Она хотела заниматься спортом, качать мышцы, растягиваться. Ей следовало сотрудничать с Майклом, проникнуть сюда и сдать ему Тима и Деннинга. Так почему же она должна страдать? Все потому, что два дурака решили эксгумировать прошлое. Несмотря на их дилетантство, угроза была серьезной. Только вот Шон, и только так она могла использовать имеющуюся у нее информацию, чтобы выкупить прощение у Майкла. Последний дал бы ей снова стать звездой. Но Шон, конечно, отказался бы в этом участвовать. Наконец, ей удалось убедить себя, что Майкл не стал бы убивать ее в Беверли-Хиллз. В конце концов, ее зовут Долорес Фуэнтес. Она надела спортивный костюм и взяла «Континенталь», чтобы поехать на урок по Пилатесу в зале на радео драйв Шон наблюдал, как она уезжает. Актеры были действительно проблемные люди». «Он тоже доставлял немало хлопот», — подумал он. Он вернулся домой, чтобы позвонить Майклу. Тим проснулся рядом с Чик. Ее глаза сверкали в лучах солнца, проникавших сквозь занавески, скользивших по зеленой краске на стенах, задерживавшихся на сброшенной на пол ночной рубашке женщины. Наступил день Икс. Страх стал невыносимым. Не придумав ничего лучше, он решил принять предложение Шона. Но вдруг он осознал, что Чик не спит и смотрит на него. Становилось все прохладнее. Тим и Чик рассекали на своих триумфах под ярким голубым густым небом. У Тима был Вальтер, а у Чик — Берса в кармане ее кожаной куртки. Столько оружия могло бы напугать любого, но Тим уже все воспринимал неадекватно. Он хотел бы, чтобы на его Боннавиле был пулемет, чтобы он мог отправить в цель ракету «Земля-Земля». Истребление должно быть столь же радикальным, как и неумолимым, непоправимым. Вилла Майкла находилась в национальном парке Пойнт-Мугу на горе Бони. Чтобы добраться туда, нужно было проехать побережье и дальше 15 километров гнать по трассе Сокомор-Каньон. Затем повернуть в глубь страны и ехать 5 километров. Сухая трава и шалфей словно прерии раскинулись у подножья восточных гор. А дальше лежала долина с дубами, платанами и грецкими орехами, и даже оливковыми деревьями. Шон ехал за парой на арендованной Судзуки Витара. У него было две истории в голове. Та, которую он рассказал Майклу, и та, которую он рассказал Тиму. Он ехал с открытой крышей, наслаждаясь этим прекрасным днем. Ломка началась задолго до того, как он покинул бункер, и в бардачке у него лежал заряженный шприц, чтобы либо продержаться, либо забыться. Пистолет Долорес лежал в кармане пиджака. Он бы взял и так девять, но не умел им пользоваться, да и патронов у него не было. К удивлению агентов безопасности, Майкл снял охрану. Продюсер знал, что его ждет. Он понимал, что лучше решить проблему без свидетелей. Оседлав своего пегово-мерина, он поехал по тропе, протянувшейся на 20 акров за ранчо. Ему нужно было сосредоточиться и подумать. ХК-416 была сзади. У Майкла было много времени, чтобы успеть их встретить. Он прокручивал в голове беседу с Шоном. За скромную сумму в миллион долларов и иммунитет для него и Долорес, сумасшедший утверждал, что может все исправить. Сумма была разумной. С другой стороны, обещание — это дело чести. Майкл мог сказать «да», а затем передумать. Конечно, возможно договориться. Продюсер даже решил дать одну или две роли Лорас, просто чтобы вернуть ее в строй. Шон убедил своего друга, что Майкл, раздавленный смертью своих сообщников, хочет все остановить. Если Тим отступит, забудет о сестре и сценарии, босс ПДС заплатит им большую сумму. Шон должен был привести Тима на ранчо, взять деньги и отвернуться. А Майкл прикончит этого ублюдка. А потом провернуть то же самое на следующий день с Деннингом. По одному за раз. Майкл привязал свою лошадь к дереву, прошел около 20 метров, а затем расстрелял обойму в одинокий платан. Оружие было хорошо смазано и стреляло без заминок. Повезло, что его ранило в левое плечо. иначе отдача была бы опасной для него самого. Кранчу вел еще один извилистый путь через горы. Тим и Чик оставили мотоциклы у Майкла, огромного бревенчатого здания с двумя хозяйственными постройками. Сзади был загон и оседланная лошадь, привязанная к барьеру. Из одного из дымоходов вился синий дымок. Хотя с их нельзя было заметить. Тим настоял, чтобы они шли вдоль тропы за деревьями, прикрытыми листвой. Шон припарковался за ними и вышел из машины. Его присутствие было своего рода гарантией того, что Майкл тут один. Это было обязательным условием, только тогда он привезет Тима. План предусматривал, что сумасшедший оставит своего друга на дороге, спустится, чтобы проверить дом, а затем вернется и приведет его. Тогда в игру и вступит Майкл. Старое доброе предательство по всем правилам искусства. Шон рассказал Тиму еще одну версию. Когда он вернется, чтобы подтвердить, что все в порядке, они втроем осадят ранчо. Не как профессиональные штурмовики, а просто вооруженные пистолетами и тремя баллонами газа, которые лежали на заднем сидении Сузуки. Шон посмотрел на дом и протянул руку Тиму. «Ну, я думаю, пора». Они застыли на мгновение лицом к лицу, без слов. Разрыв между ними стал слишком большим. Шон отпустил руку своего друга и молча пошел к своей машине. «Не дай себя убить», — посоветовал Тим. «Майклу слишком нужен деннинг, ответил Шон с легкой улыбкой. Он сел за руль и направил Судзуки вниз к ранчо. Тим оставил свой мотоцикл и подошел к Чик. «Ну что, теперь нужно выжить?» — сказала молодая женщина. «Конечно». Тогда всё будет кончено. Деннинг, ПДС, сценарий, Бартлман. все. А Кит? Я смирюсь. Я хочу снимать фильмы. Шон добрался до дома. Тим и Чик наблюдали, как он вышел из машины, пересек 20 метров по пыли и поднялся по ступеням крытого крыльца. Он постучал одной рукой в дверь, держа другую в кармане пиджака. Последнюю минуту, сидя один в машине, он слушал, как стихает двигатель, смотрел, как солнечный свет пробивается через лобовое стекло, вдыхал запах кожаной обивки, освежитель, используемый прокатной компанией. Картонное дерево, свисающее с зеркала заднего вида. Запертый в этом успокаивающем коконе, он ничего не хотел, просто сидеть тут всю вечность. Ему хотелось бы, чтобы этот момент длился и длился под сенью тишины, жары и лазури, которые окружали его. Он задумался, а почему бы не уехать, вернуться в Лос-Анджелес, бросить все. Но он знал, что не сделает этого, потому что груз его решений будет преследовать его. Он открыл бардачок, достал шприц и вколол наркотик в вену. Затем сел, прикрыв глаза, злясь на горячую волну прихода, которая охватила его кровь и клетки, а затем ворвалась в его мозг и нутро. Афганский вкус засел глубоко в горле. Долорес возникла перед его мысленным взором. Он думал, что он бы жил иначе, если бы был другим. Последний раз он поцеловал пейзаж взглядом. Вздохнул и вышел. Пошел к двери и постучал больше немедля. Дверь открылась. Шон увидел за спиной Майкла внутреннюю часть дома. Он кивнул на винтовку, наставленную на него. «Не беспокойся, мужик», — сказал Шон. «Он ждет на тропинке, как и договаривались. Позволь мне несколько минут прикинуть, что я тут все проверяю». Майкл отступил назад в большую комнату, которая занимала половину первого этажа. Никого. Продюсер стоял на приличном расстоянии от своего собеседника. Он не опускал винтовку. Шон сжимал пистолет в кармане пиджака. Он думал, что Майкл будет больше ему доверять и не будет все усложнять. «Когда приедете, — сказал продюсер, — остановитесь там, где сейчас. Скажи ему идти в дом и стреляй, как только он пойдет». «Заметано. Я завтра получу мои деньги, не так ли?» «Все влажно, не волнуйся». Шон не чувствовал никакого эффекта от наркотика. Ему хотелось отступить, вернуться в защитный кокон и ничего не делать. Но мыслил он ясно и, оценив расстояние до человека перед ним, отметил мельчайшие детали комнаты, в которой он находился. Резкие контуры, цвета, твердость предметов. На мгновение, сразу безжалостно и божественно, он вспомнил свое восприятие мира до героина, до Долореса и когда он был молод и полон энергии, в то время, когда он занимал свое место в обществе. Майкл, наконец, опустил ствол своей винтовки. «Пора», — решил Шон. «И будь что будет». Именно тогда продюсер заметил, что его гость держит руку в кармане. Он нахмурился, снова наставляя винтовку на Шона. Но Шон был быстрее. «Он нечаянно сжал курок!» Первая пуля разорвала его карман. «Вид винтовки напугал его». Он отступил, не отпуская курок. Невозможно хорошо прицелиться из оружия в кармане. Пули рвали одежду, промахиваясь, только две попали в цель. Первая попала в грудь, вторая — в раненое плечо. Но этого было мало. Паралич левой руки не помешал Майклу выстрелить из своей машины смерти. Пули вылетели из винтовки, кровавая диагональ прорезала правое бедро Шона. Пули ударили в живот, ребра посыпались дождем. Наркомана вышвырнуло из дома. Тим и Чик услышали стрельбу, увидели, как их друг вылетел на крыльцо, крутясь как в мультфильме, а затем упал на нижнюю ступеньку. Его кровавый силуэт замер в пыли, рука так и осталась в кармане рваной куртки. Майкл рухнул на диван Честерфилд, штурмовая винтовка с дымящимся дулом ткнулась ему в бедро. Запах пороха висел в воздухе, красная жидкость пропитала всю левую сторону рубашки. Он хрипел, диафрагма выплёвывала алые пузыри. Он снял достаточно боевиков, чтобы понять, что пуля пробила верх легкого. Скоро он захлебнется собственной кровью. Пули, которые он годы назад отправил в грудь Скота Бартелмана, вернулись к нему. Какая ирония! Он проверил Эйчка. Еще восемь пуль. Он едва двигал левой рукой. Лучше не пытаться перезаряжать ее одной рукой. Нужно сохранить силы, чтобы дышать. Очевидно, что он заманил его в ловушку. Это означало, что Тим был рядом. Без сомнения, он ждал там на тропинке и все знал. Как бы то ни было, сценарий неизбежно станет достоянием гласности. В его голове сформировался смутный план. Он должен оставаться в живых достаточно долго, чтобы связаться с доктором Тео. Если ему повезет, то он даже не окажется в больничной тюрьме. Затем просто бросят все и эмигрируют в страну, которая не имеет закона о выдаче преступников. У него достаточно денег. Он сможет это сделать, и даже, почему бы и нет, продолжит снимать фильмы, и в один прекрасный день получит «Оскара» за лучший зарубежный фильм». Он услышал шум двигателей на холме. Мотоциклы ехали к ранчо. «Оскар» за лучший зарубежный фильм, возможно, был слишком амбициозной мечтой. Шон был определенно мертв. Тим и Чик смотрели на его изломанное тело, залитое кровью с вершины холма. Тим знал, что сделал его друг, пытаясь искупить вину. Еще одна причина убить Майкла. Они ждали, пока продюсер выйдет с оружием, чтобы оценить расстановку сил, но тот не появлялся. Они подождали еще. Если тут еще люди на ранчо? В окнах никого не было видно. Никто не пытался их спровоцировать. Никто не стрелял в их сторону. Они взвесили плюсы и минусы. Они слышали два оружия. Майкл, возможно, умер или уже не может причинить им вреда, если только это не ловушка. Тракстон и Боновель рычали в унисон. Тим и Чик сняли шлемы. Они планировали спуститься к Ранчо, подъехать как можно ближе, потому что им нужен был лучший обзор. Если что, у Судзуки были канистры с бензином. Они ехали по каменной тропе. Когда неровность закончилась, камни уступили место траве и грязи. Они остановились примерно в 300 метрах от дома. Они ничем не рисковали, если только Майкл не стал чемпионом по стрельбе. Никаких взрывов, чтобы запугать их и заставить отступить. Двигатели смолкли. Чик провела рукой по волосам. Тим вытащил Вальтер, снял с предохранителя и взвесил в руке, словно оценивая его потенциал разрушения. Это был первый раз для него. Чик научила его всему тогда в квартире. Он сжал пистолет обеими руками. Это движение показалось ему естественным. Он нажал на курок. Две пули в дом, оглушительный шум. Отдача не такая сильная, как он опасался. В здании он, конечно, не попал. Тим просто хотел посмотреть, ответят ли на его выстрелы. Но им никто не ответил. Окна в доме после полудня стали темными и непрозрачными, словно зеркала. «Нам нужно подойти, Тим». «Да». Он убрал пистолет и завел мотоцикл. Он не боялся, что кто-то выйдет с ранчо. Его цель — ворваться туда на скорости 100 миль в час, подняться по лестнице и взорвать дом. Это его 11 сентября. Он собирался тронуться, когда Чик поймал его за рукав. Майкл выехал из задней части здания на лошади. С винтовкой наперевес он скакал в лес в километре от него. Тим сжал челюсти. «Вперед!» Тим поехал за ним, Чик поехал следом. Они мчались, взрывая почву. Неровность пересеченной местности отдавала в плечи. Пыль вздымалась, заставляя их щуриться. Они въехали в поле шалфея. Пыль упала. Внезапно колеса погрузились в вязкую жижу. Перед ними скакал Майкл. Его левая рука бессильно болталась, как будто крыло, которое хотело поднять мужчину в воздух и унести в горы, где из-за густой растительности и неровности байкеры не смогли бы его догнать. Тим и Чик ехали бок о бок. Они ехали не слишком быстро из-за травы, чьи стволы хлистали по голеням, свистели по коже. Колеса мотоциклов, казалось, запутаются в этом океане зелени, но Тракстоны не подвели. Они иногда переглядывались, казалось, пытаясь понять, в какой фильм они попали. А Майкл радовался, что ему удается оторваться. Он послал коня в галоп, прижавшись к его шее. Тим взял Вальтер левой рукой, правой держа руль, и выстрелил в воздух, чтобы не ранить Мерина. Удерживать мотоцикл одной рукой было непросто, а Майкл был слишком далеко. Пуля пропала. Он сунул пистолет в куртку. Невозможно было заткнуть его за пояс, пистолет был слишком горячим. Он начал набирать скорость. Чик не отставала. Аэродинамическая форма Тракстона не давала ей возможности стрелять, но она все еще хотела участвовать в празднике. Хотя она понимала, что это была цель Тима. Она не будет действовать вместо него. Задача была грязной, ужасной, но он должен был сделать это, чтобы избавиться от боли и страданий. Майкл находился всего в двухстах метрах от деревьев. Тим и Чик приближались. Теперь они увидели кровь на изуродованном плече беглеца. Майкл обернулся. Лицо было напряженным, черты заострились. Местность стала более неровной. Тим попал в выбоину. Мотоцикл встал, буксуя. После опасной борьбы ему удалось выпрямить боновиль Он и Чик догнали беглеца, обошли его справа. Тим был близко к горе, он слышал дыхание коня и стук копыт, видел пену на узде, чувствовал запах животного. Майкл посмотрел на своих преследователей и на край леса. Он попытался поднять винтовку, но его рана была слишком серьезной. Он почти упал, но удержался и уставился вперед, не глядя на байкеров. «Пора», — Тим принял решение. Он вспомнил, как Майкл бежал в день смерти Ребекки. Фильм промелькнул в его голове. «Да, теперь он решил». Он сунул руку в карман куртки. Вальтер исчез, вероятно, выпал на той выбойне. Более ста метров до первых деревьев. Тим взглянул на Чик. Она сразу поняла ситуацию. Она жестом заставила его немного отстать, достала Берсу и наставила ее в голову лошади. Она не хотела убивать коня, но Майкл сбежит, если доберется до леса. Там мотоциклы будут бесполезны». Они приближались, как могли. Чик вытянула руку. Она видела, как животное грозет у дела. Видела раздувающиеся ноздри, большие черные глаза и гриву, развивающуюся на ветру. Этот великолепный зверь не имел никакого отношения к выгребной яме, где барахтались люди. Женщина хотела бы, чтобы был другой вариант. «Вот черт возьми», — подумала она. Затем она сняла Берсу с предохранителя и нажала на курок, отъезжая в сторону, чтобы не попасть в лес. По дороге раскатился грохот Берсы. 45-й калибр вошел в голову животного. Воздух окрасился алым дождем, который облил Майкла. Тим затормозил, чтобы не проскочить животное. Конь сделал еще несколько шагов, как будто ничего не случилось. Затем его ноги подкосились. Сначала копыта, потом колени, бёдра. Конь перевернулся через голову, упал, ударившись грудью о землю. Шея свернулась. Огромное тело зверя пыталось подняться, но, наконец, упало на бок. Тим остановился, сошел с мотоцикла. Он видел, что кроме боли продолговатый череп коня заливал ужас. Он еще не умер, а только тяжело вздыхал, лежа на земле. Одна из его задних ног дёргалась, как будто он еще скакал. Майкл сбросил с лошади. Он лежал спиной на траве, и винтовка оказалась под ним. Его глаза мерцали, он смотрел в небо. Очевидно, теперь ему не спастись. Тим подошел и склонился над ним. Он видел его впервые. Выступающий живот, левеса и полосатая рубашка, застёгнутая до воротника. Он был весь в крови. Голливудский магнат превратился в красное пятно на сухой луговой траве. «Ты убил мою сестру», — сказал Тим. Майкл вздохнул и моргнул. Из горла вырывались мокрые хлипы. Лошадь ржала так громко, что Тиму хотелось заткнуть уши. Страшный вопль животного сводил с ума. Он хотел закончить эту ужасную сцену. Он, склонившийся над человеком, которого собирался убить рядом с умирающим конем. Он оседлал Майкла и вцепился в него. Продюсер застонал от боли. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Тим сдавил его шею. «Меня много денег!» — простонал Майкл. Тим начал сжимать руки. Большие пальцы нажали на трахею, яблоко Адама перекатилось под пальцами. Он давил изо всех сил, ногти впились в кожу, Майкл задыхался. Он плевался кровью, его тело выгнулось, как рыба, выскакивающая из воды. Тим посмотрел ему прямо в глаза. Он видел, как кровеносные сосуды лопаются один за другим, Вылезали глазные яблоки, лицо разбухало, вывалился язык. Лошадь все еще ржала, и Тим понял, что он тоже кричит. Мир ушел у него из-под ног, он падал в ад. Внезапно две точные пули. Лошадь замолчала. Тим не отпускал шею продюсера еще какое-то время. Когда его пальцы наконец разжались, он расслабился и уставился на мертвого человека. Затем встал. Чик стояла над конем. Оружие висело у нее на бедре, дуло-дымилось. Они не смотрели друг на друга. Казалось, они стоят так вечность, но женщина тихонько нарушила тишину. А ты, черт побери! И впервые с тех пор, как ей было пятнадцать, она заплакала.